48 Ты один живешь?» Ноэль пригласил к себе. Встретились у вокзала Сен-Лазар. Возле памятника времени десятки циферблатов, один на другом, каждый в своем измерении. «Что это тебя беспокоит, один я живой или нет?» Ноэль хитро улыбается, и Марина чувствует «все, оно ушло». «Даже вдох хочется сделать во все лопатки. Контролирую». Ей весело от этой двусмысленности, как будто бы он ей не безразличен. Игра такая. Бесконечный тоннель, трасса, с которой машина съезжает в прелестное место, мост через реку с горшочками сиреневых цветов на перилах, невдалеке церковь. Выплывает табличка за вычурной, увешанной флагами мэрией, тихая улочка с липами по сторонам. Заборы, Частные каменные домики, некоторые с башенками, похожи на маленькие замки. Ноэль снова хитро улыбается. Я тут подумал, а не сходить ли нам в Крейзи Хорс? Марина смеется. Я тебя откровение, а ты тащишь в кабаре, на полуголых девчонок пялится Еще станешь обсуждать их прелести. Ноэль, у меня обычная ориентация. Просто я любила самого близкого мне человека, и он оказался одного со мной пола. Приехали. Увитый плечом забор из кованого железа, за ним двухэтажный дом с черепичной крышей, крыша ломаная, остроконечная, под коньком полукруглое конца Стены рыжеватые, крупный шершавый камень. На крыльце блюдце и миска с водой, в которую упали первые капли дождя. Марина перешагнула порог и остолбенела.